Глава 43. Муза. Мы втроем сидели на веранде и пили вино. Обычно алкоголь я не употребляла, но на этот раз решила сделать исключение. Мари принесла сочный виноград и изумительные персики. Вита вынула запыленную бутылку с запечатанной смолой пробкой. «Не кривись», — сказала старшая сестра. «Этот напиток из нашего изначального мира». Я прикупила его для особого случая. Что ж, тогда не шарахнула по голове твоего мужика, что пометил музу. Буркнула сирена с недовольством. И я не знала. В который раз сказала фея и протянула мне бокал с фиолетовым напитком. На вкус он оказался довольно приятным, с легким дымным ароматом и едва заметной горчинкой. «Стоило мне ненадолго отлучиться, как ты к нашей фортуне подпустила какого-то кусаку. Еще и псиной весь дом провонял». «Он не был в доме. Он не собака!» Выкрикнули мы с Витой одновременно и тут же уставились друг на друга. «А кто?» — уточнила Мари с хитрой усмешкой. «Понятия не имею», — разочарованно протянула я, пожав плечами. «Я и о себе ничего не знала толком». И что у меня крылья станут такими странными». «Чего?» — выкрикнула старшая сестра и вскочила на ноги, едва не опрокидывая столик. «Что не так с твоими крыльями? Почему ты мне не сказала сразу?» «Не ори!» — внезапно жестко приказала Мари, и мы испуганно стихли под ее цепким взглядом. «Свою тетю раньше я такой не видела и вовсе не была готова к ее самодовольной улыбке». Девушка больше не казалась странной и не от мира сего. Видимо, не только я заметила изменения в нашей родственнице. Вита не выглядела довольной, но лишь нервно фыркнула. «Ты же понимаешь, что ее крылья...» «Не надо истерик!» Мари повернулась ко мне и мягко попросила. «Покажешь, что с ними не так?» «Почему же не так?» Я немного обиделась и поставила бокал на стол. «Сейчас покажу!» «Ты куда?» – удивилась Вита. «Здесь все сломается». Я обвела руками пространство. От «Отчего?» – озадаченно уточнила Мари. «В этом-то и дело». Я вышла на площадку перед верандой, где несколькими часами ранее валялся Лекс. Крылья выскользнули сами и расправились за спиной непривычной тяжестью. Пришлось вновь раскинуть в стороны руки, чтобы не упасть». Кончики перьев мазнули по кусту шиповника, и несколько веточек оказались на траве. «Твою же!» — выдохнула Вита и схватила бутылку, чтобы приложиться к горлышку. Она сделала несколько больших глотков и отставила посуду в сторону. Мария отреагировала иначе. Девушка мрачно осмотрела меня и попятилась к двери дома. «Что не так?» — озадачилась я. «Откуда у тебя эта мерзость?» Последнее слово сестра выплюнула с отвращением. «Как ты их заполучила?» «Что именно?» Я тоже попятилась. То, как смотрели на меня родные, пугало. «У тебя был огонь!» Едва выговорила Вита. «И это вам не казалось чем-то неприемлемым?» Обеспокоенно оглянулась я, стараясь не задеть ничего ненароком. «У тебя были обычные крылья» выкрикнула Мари, ткнув в меня пальцем. «Обычные и крылья. Эти два слова в одном предложении не сочетаются в мире людей». «Мы не люди», — заметила Вита. «Я об этом узнала только вчера, а сегодня у меня появились они». Меня прорвало. «И вместо того, чтобы объяснить и вести себя адекватно, вы обе пялитесь на меня, как на исчадие ада, и мне это не нравится». Момент был вовсе не подходящим для того, что произошло сразу после моей последней фразы. Странные жесткие перья на крыльях полыхнули, и языки огня подняли высоко вверх, опаляя несколько несчастных ночных бабочек. Мари вскрикнула, закрывшись ладонями, а Вита встала между ней и мной. «Убери их немедленно!» – дрогнувшим голосом попросила она. Именно попросила, а не потребовала – И от этого моя злость мгновенно улетучилась. Ко всему прочему, Мари всхлипнула, что окончательно меня отрезвило. Перья растаяли, оставив после себя лишь очертания и пламя. Но и оно исчезло спустя несколько мгновений. Тут же сгустилась тьма. Я обхватила себя руками, не решаясь подойти к сестрам. Спина продолжала зудеть, и не было уверенности, что странные крылья вновь не развернутся. Они горели. Зачем-то ляпнула я. Естественно, ведь твоя первая сущность — огонь. А перья? Только одно существо могло призвать темную сторону фортуны. Только дракон сумел бы. Кто? Кем был тот мужик, который оставил тебе метку? Как он это сделал? Подала голос Мари. Он напугал меня, прижал к стене и укусил. Я... «Напугал», — повторила за мной Вита. «Я отбросила его прочь, он не стал обращаться. Попытался, нехотя признала я, но у него не получилось. Я даже не поняла, что он собирался делать. Еще подумала, что он ударился головой». «Напрасно я не вышла», — просипела старшая сестра. «Я ведь не знала, что существуют оборотни». Это неправильное слово. «Не придирайся», — отмахнулась Мари и решилась ко мне подойти. «Ты прости меня, родная. Мне сложно видеть банши». «Кого?» «Это твоя вторая сторона. Та, кто призывает горе». «Вроде в легендах говорят иное», — робко возразила я. «Ты веришь человеческим сказкам?» — недоверчиво уточнила сирена. «Принимаешь всерьез байки тех, кто считает феи крошками с десяток сантиметров ростом? Или ты забыла наши колыбельные?» «Стоило вам объяснить все раньше и открыто?» «Договор не позволял», — пояснила Вита. Я кивнула, догадавшись, что странные песни на самом деле были нашими хрониками, и мне стоило вспомнить их дословно. «Ты ведь пишешь песни, милая?» Сирена улыбнулась. Мелодии из нашего мира, которые тут так полюбились людям. Фортуна в тебе делает их манящими. — А вторая часть меня? — на всякий случай спросила я. Конечно, я уже догадалась, что свойство Банши — полная противоположность удачи. Но очень хотелось услышать, что я ошиблась. Ты сама знаешь. Вита отобрала у меня надежду. «Темная сторона тебя несет несчастье и притягивает смерть. Чью?» «Это решает Банша в тебе. Она может призвать смерть для того, кого она посчитает недостойным. Лекс!» — вырвалось у меня само. «Вот же наглая морда! Он...» «Думаешь, что навредила ему?» «Он разозлил меня, и...» «Я бросилась к валяющемуся на земле пиджаку. Странно, что я не заметила его раньше». В кармане нашелся телефон и визитка из отеля, в котором он наверняка и остановился. Ведь тот был самый лучший в нашем городке. «Мама!» «Вита, я возьму твою машину?» «Думаешь, задавить мерзавца?» «Сначала надо убедиться, что он еще жив». «Ты бы ощутила!» Рассеянно сообщила Мари. «Уж поверь!»